Мы с Томом были важные птицы с пропусками, так что пробились через толпу у входа в тюрьму, и шериф нас пропустил, а больше никого не хотел пускать. Том мне шепнул, ни в чем не признавайся. Он собрался говорить с шерифом за нас обоих, и сам тоже сделал вид, что ничего не знает. Все удалось как нельзя лучше. Том шерифу ни единым словом не проболтался. Старик Джим перепугался до смерти и был уверен, что его повесят. А Том нисколечки не волновался и говорил ему, «Не бойся, до этого дело не дойдет». И 10 минут не прошло, как Джим успокоился и повеселел. Том Джиму сказал, что полицейские ему не будут задавать вопросов, а если вдруг кто-то зайдет и спросит что-нибудь, надо отвечать, я ни с кем не буду разговаривать, кроме своего адвоката. А после Джим рассказал нам, что с ним случилось. Тетю Полю он дома не застал. Она, ясное дело, выбежала на улицу посмотреть, что за ужас творится. Джим сразу пошел нас догонять, но отправился короткой дорогой через кардивскую гору, а мы-то шли по длинной, вдоль реки. Так что до дома Брэдиша он добрался еще затемно. Споткнулся о мертвого крота и упал прямо на него. А как стал подниматься? Тут подбежали двое и схватили его. Оказалось, это бак Фишер и старый капитан Хейнс прибежали на страшный шум и теперь рады были, что поймали Джима с поличным. Джим хотел им всё объяснить, но ему и слова сказать не дали. Мол, слово «негра» не стоит ломаного гроша. Пощупали кроту сердца, сказали, что он мёртв, отвели Джима обратной дорогой в город, а оттуда в тюрьму, и всем рассказали, что стряслось. И тут такой переполох поднялся, что дальше некуда. Том поразмыслил чуть-чуть, да и говорит задумчиво. «Могло быть и лучше, но и так тоже неплохо». «Боже, милосердная масса, Том!» «Разве можно так говорить? Я сижу тут весь в его крови, а вы...» «Так неплохо, хорошее доказательство, просто отличное, но с ним далеко не уедешь». «О чем этого, Массетон?» «Сама по себе это ничего не доказывает. Нужен мотив». «Что такое мотив, Массетон?» «Причина для убийства крота Бредиша». «Боже, сохрани Массетон, я же не убивал его». «Знаю, в этом-то вся и загвоздка». Доказать, что ты мог его убить, труда не составляет. и Это, конечно, хорошо, но чтобы отправить человека на виселицу, во всяком случае белого, этого мало. А будь у тебя мотив, было бы куда надёжней.